Служанка просила Иоганну дать ей взаймы. Как только Тюверлен оторвался от работы, Иоганна, взволнованная и полное сочувствие к девушке, рассказала ему эту историю. Неужели он не поймет, что попутно она говорит и о другом, о самой себе? Он не понял. Досадливо попенял на то, что едва успел привыкнуть к глупой физиономии служанки, и вот, извольте радоваться, надо привыкать к новой. Впрочем, он надеется, что в Мюнхене удастся провернуть это дело за 2-3 дня. И с этими словами протянул Иоганне несколько черно-зеленых долларовых бумажек. Потом они снова углубились в работу над радиопьесой «Страшный суд». Глава четвертая. Старая Бавария. Старая Бавария была небогата. Четыре горных хребта пересекали ее территорию. Некогда они причиняли ей много бед, потом земля успокоилась перестала колебаться, но ее сокровища, каменный уголь, натуральные цементы оказались на такой глубине, что добраться до них не было возможности. Старая Бавария – каменистый угловатый кусочек нашей планеты. Уже в начале нынешней геологической эры она лежала между двух миров, подобная клину, и стиснутая ими была отделена от северных краев и не слишком связана с южными. В стране были высоты и низины. Горы, озера, реки. Небо над ней сияло голубизной. Воздух был так чист, что все краски как бы светились. Этот уголок земного шара, спускающийся с Альп к Дунаю, радовал людские глаза. С незапамятных времен обитатели Баварии занимались сельским хозяйством и не терпели больших городов. Они любили свою землю, были выносливы и сильны, отличались остротой зрения и близорукостью ума. Умели обходиться малым, но за свою собственность держались руками, зубами, когтями. Не не слишком сообразительные, не желавшие гнуть спину ради будущего, они ценили только покой и примитивные радости. Любили свое вчера, были довольны своим сегодня, ненавидели свое завтра. Давали деревням звучные имена, строили дома, на которые приятно было смотреть — Украшали их добротной резьбою. Любили прикладное искусство, обожали пестрые одежды, пирушки, игрища, пышные молебствия, процессии, обильные застолье, буйные драки. Любили бродить по горам, охотиться. Но всего больше хотели, чтобы их оставили в покое, чтобы жизнь текла по заведенному порядку, потому что все новое внушало им страх. Столицей Баварии был Мюнхен, Город провинциальный, с неразвитой промышленностью, в нем была тонкая подвижная прослойка феодальной знати и крупной буржуазии. Не очень много пролетариев и много мелких буржуа, еще не порвавших с деревней. Город был красив. Владетельные князья выстроили там богатые музеи, отличные здания, дворцы, убранные с изысканным вкусом и роскошью. Церкви, где высокая духовность соседствовала с приветливой задушевностью. В Мюнхене было много зелени и пивных погребков, окруженных садами, откуда открывался чудесный вид на горы и реку. Красивые магазины были набиты старинными вещами, дедовской удобной мебелью, всевозможным трогающим сердце хламом. Экономику города определяли его пивные и рудно-обогатительные заводы, ремесла, банки, торговля лесом, зерном и южными фруктами. Мюнхен славился хорошей домашней утварью и лучшим в мире пивом. А в общем промышленность была бедна Кто хотел широкого поля деятельности, тот уезжал. Городское население пополнялось за счет младших крестьянских сыновей, которые по старинному обычаю не имели права наследования. После свержения монархии понемногу стала разъезжаться и феодальная аристократия Валей, Оттинген, Валерштейны, кастель кастль Пошингеры и Теринги. Богачей тоже осталось немного. На каждые десять тысяч душ населения только один человек платил налог с дохода в миллион марок и больше. Но город продолжал жить своеобразной, шумной и привольной жизнью, заботясь только о животных удовольствиях и об уюте. Он был вполне доволен собой. «Строить не лениться, пить, так уж напиться, в луже извозиться». Таков был его девиз.